о природе реальности». «Что-то не так», — пробормотал детектив Хоутерн. Спальня казалась темной, но не из-за отсутствия освещения. Старой вычурной люстры хватило бы, чтобы осветить две такие комнаты. Свет пожирало нечто необычное. Маленькие черные кубики, каждый размером примерно с ладонь, — Они покрывали пол и громоздились у стен, похожие на плохо оцифрованные термитники или на джунгли, как их, возможно, представил бы себе Пикассо. Чистые островки оставались на кровати, где доктор Мейерхофер, должно быть, спал, и на столе. Окно было распахнуто, занавеска колыхалась на ветру и шелестела, словно нашептывая стихотворение. На столе лежали планшеты «Коричневая коробочка». Коробочка представляла собой научные материалы, планшет Улику, и ею детектив, естественно, занялся в первую очередь. Хоутерн коснулся экрана и принялся за изучение текста, над которым, судя по всему, Мейерхофер работал накануне рокового инцидента. 17 апреля 2016. Сегодня почтальон доставил посылку. Никакой подписи, лишь обратный адрес, местечко где-то в Китае. Внутри открытка и коробка. Открытка, желтоватая зернистая поверхность, блеклое изображение ворот гробницы династии Минг. Ничего не написано. Коробка, красная кнопка и отверстие. Ну а помимо этого никаких элементов управления, индикаторов или панелей. Изящно. 17 апреля 2016 -го. Штуковина оказалась розыгрышем. Я нажал на кнопку, последовала долгая пауза, а затем устройство выплюнуло крошечный черный куб, который сразу же упал на пол и ускакал под стол. Целых десять минут потратил, чтобы найти его. Глупость какая. Видимо, чья-то первоапрельская шутка. Сегодня семнадцатое число, но мы же все знаем, как работает почта. Восемнадцатое апреля 2016 -го. Забыл утром выбросить коробочку, и когда вернулся с работы, рядом с вчерашним кубиком лежали еще два. Уборщица, должно быть, случайно нажала на кнопку, или же ей просто стало любопытно. Я произвел замеры. Сторона кубиков ровно 10 сантиметров, а габариты устройства 15 на 12. Три такие штуковины никак не могли уместиться внутри. 19 апреля 2016-го. Сегодня опоздал на работу, все утро возился с коробкой. На столе уже 110 кубиков совершенно одинаковых размеров и формы. Я мог бы попытаться разобрать устройство, но боюсь его сломать. 21 апреля 2016. Вечером на меня снизошло озарение. Сама коробочка весит немного, следовательно, материал для кубов должен поступать извне. Может быть, воздух или даже свет. Старый добрый Шерлок, отбросьте все невозможное, и тогда то, что останется, должно быть истиной. Устройство имеет квантовую природу, физически преобразуя материю. Это крупнейший прорыв с тех пор, как удалось остановить фотон. Я пролил чай, пока думал об этом, потому что у меня дрожат руки. От волнения, конечно же. Не я его изобрел, но я первым поэкспериментировал с устройством. И никто не исключает возможность написания парочки совместных статей. В Science, может быть, или в Nature. Завтра я отнесу коробку в лабораторию, проверю мою теорию. 22 апреля 2016 Как это возможно? Я прижал красную кнопку скотчем и положил устройство в совершенно непрозрачную вакуумную трубу. Через пять минут открыл ее. Внутри было две дюжины кубов, и они продолжали вылетать с одинаковой периодичностью. Я не понимаю. Совсем не понимаю. 25 апреля 2016 Прошло уже три дня. Я взял отпуск и сделал то, что должен был сделать с самого начала – Разобрал коробку. Оказалось, я зря боялся ее сломать. Внутри только батарейка и микросхема. Как только нажимаешь на кнопку, появляется куб. Как же это описать? Словно что-то находится в слепом пятне, но стоит повернуть голову и предмет уже на месте. Боже, боже, боже мой! Одно хорошо. Снова собрать устройство оказалось нетрудно. 27 апреля 2016 -го. Конечно же, всегда остается возможность существования параллельных измерений, зеленых человечков или божественного вмешательства. Хотелось бы мне сейчас верить в хоть что-то из этого. Но я не верю, и кубы не существуют. Они возникают из ничего и, следовательно, сами являются ничем. И все же они кажутся такими реальными. Я могу поранить о них руку. А ведь и правда могу. Даже кровь пошла. 30 апреля 2016 -го. «Наука действует путем обобщения. Мой стол состоит из атомов, из таких же кварков и электронов, что и кубы. Значит, он тоже не существует. Как и стены, пол, потолок». 4 мая 2016-го. «Теперь я понимаю, почему открытка не была подписана и на посылке не стояло ничье имя. Китайский изобретатель наверняка пришел к тем же выводам, что и я. Имена не имеют значения. Мысли не имеют значения. Речь не имеет значения». Говорят, что сознание — это эмерджентное свойство мозга, но разве что-то может возникнуть из ничего? Нет никакого мозга, никаких нейронов, нет меня, меня нет, меня нет, меня нет. Десятое мая 2016 -го. Мы не воздух и даже не свет, мы лишь контуры, очерчивающие ничто. На этом текст прерывался. Хоутерн посмотрел в открытое окно и попытался представить себе последние мысли доктора Мейерхофера перед прыжком. Испытывал ли он отчаяние? В спальне было несколько тысяч кубов. Должно быть, перед кончиной профессор непрерывно нажимал на кнопку, по крайней мере, в течение суток. Хоутерн перевел взгляд на устройство и с минуту смотрел на него. Двигаясь, как во сне, его большой палец надавил на красную кнопку. Через 10 или 15 секунд черный куб выкатился из отверстия и ударился о груду своих близнецов. Детектив помедлил, разглядывая коробочку. Затем он снова нажал на кнопку.